Глава 12. Алану Кругшенку давно казалось хорошим банковским служащим. Он стал лишь благодаря тому, что всегда был человеком осторожным и скучным. За свою жизнь он, пожалуй, ни разу не рискнул по-настоящему. На работе Алан старался действовать благоразумно и расчетливо, и как результат ни разу не терял деньги клиентов. С другой стороны, служба в банке сделала его циником. Деньги к деньгам. В истинности этого избитого трюизма Аллан убеждался едва ли не каждый день. Его состоятельные клиенты на глазах становились все богаче, хотя никто из них не прилагал к этому ни малейших усилий. По-видимому, они считали, что так и должно быть. Во всяком случае, никакой благодарности к Аллану, которому приходилось работать вместо них, они не испытывали. Многие из тех, кто числился в банковском реестре клиентов с крупным чистым капиталом, владели тремя-четырьмя, отнюдь не самыми дешевыми, домами, яхтами, чистокровными скакунами, собственными островами и бесчисленными произведениями искусства, но оценить все это по достоинству они были, по-видимому, не в состоянии. Каждый из них, денно и ночно, был озабочен только одним. Как не потерять нажитое? «Как повыгоднее вложить деньги, чтобы приумножить и без того немалое состояние!» Аллану такие люди казались ограниченными и скучными. А они, в свою очередь, по-видимому, думали о нем точно так же. Немногим лучше были и коллеги-финансисты, вместе с которыми Аллан работал в Первом Каледонском. Каждый был погружен в собственные проблемы, не обращая ни малейшего внимания на соседей. К примеру, руководитель отдела, в котором трудился Аллан, встречался с ним десятки раз, но, похоже, был не в состоянии запомнить ни имени, ни лица своего служащего. Во всяком случае, на редких корпоративных вечеринках он раз за разом рассказывал Аллану один и тот же бородатый анекдот, а Аллан, в свою очередь, с трудом сдерживался, чтобы не завизжать «ты мне это уже говорил, тупица!» Он, впрочем, давно научился сохранять на лице выражение внимательной заинтересованности и мог в нужном месте ахнуть или довольно натурально рассохотаться. «Я должен иметь что-то такое, чего у него нет и никогда не будет», — часто думал Аллан. «Ни у него, ни у моих клиентов-бездельников. Мне нужно любой ценой заполучить тех двух Култонов». Но садиться в тюрьму ему тоже не хотелось. За последние несколько дней... Аллан не раз просыпался в холодном поту с лихорадочно бьющимся сердцем, изучая присланный профессором план, он выискивал возможные узкие места, а сам думал, сколько лет ему дадут за участие в ограблении. И что скажут дети, когда узнают, что их папа находится на содержании ее величества? Стоит ли подвергать себя такой опасности? Ради каких-то картин» которые он все равно не сможет никому показать, не сможет похвастаться ими перед клиентами, боссом, коллегами. Да еще Марго, его бывшая жена, на протяжении многих лет она утверждала, что он занудный тип, что разговоры у него скучные, что одевается он скучно, готовит скучно, а занимается любовью еще хуже, чем готовит. Когда она ушла, Алан понял, что все еще ее любит, но Марго... Уже нашла себе нового мужчину, молодого манекенщика, который носил стильные шерстяные рубашки со стоечкой и беспрестанно улыбался глупой, самодовольной улыбкой. Это, впрочем, не мешало Аллану звонить бывшей жене каждые несколько дней. Он надеялся что-то поправить и предлагал Марго встретиться то в одном, то в другом модном кафе, но она, похоже, успела побывать в каждом из них. Так, во всяком случае, она говорила. И вот теперь. Аллану представилась возможность совершить нечто такое, чего никогда не сможет позволить себе мистер модной рубашки. Он мог совершить идеальное преступление. Пожалуй, только поэтому Алан по-прежнему был полон решимости идти до конца, несмотря на терзавшие его ночные кошмары и дурные предчувствия. «Черт побери, почему нет? Ведь, может, его дети даже станут относиться к нему лучше?» если в конечном итоге он угодит в тюрьму. Дурная слава в глазах подростков гораздо предпочтительной полной безвестности». «Ты уверен?» «В двадцатый, наверное, раз», — спросил его Майк, когда они поднимались по лестнице на четвертый этаж, где жил Уэсти. «Да, уверен», — ответил Алан, от души надеясь, что голос его звучит достаточно убежденно. Приятель поручил ему подробно проработать план операции, Но каждый раз, когда Алан находил какую-то вызывающую сомнение деталь, непременно оказывалось, что Майк уже об этом подумал. А после того, как приятель привлек к делу Чиба Келлоя и его молодчиков, они перестали испытывать нехватку рук, и сейчас Майк снова предложил Алану отказаться от участия в налете, если он не уверен в успехе на 101%. — Решение за тобой, — сказал Майк. «Но что бы ты ни решил, никто тебя не осудит». «Слушай, Майк», — ответил на это Аллен, — «а ты часом не хочешь от меня избавиться?» В ответ Майк только покачал головой. Он не отвел взгляда, но ничего не сказал. Так в молчании они достигли лестничной площадки, где жил Уэсти, и остановились, чтобы немного отдышаться. Наконец Майк медленно кивнул и нажал кнопку звонка. Молодой художник, открывший им дверь, выглядел нервным и издерганным, и Майк не преминул это отметить. «Сами виноваты», — огрызнулся Уэсти. «В последние несколько дней я почти не сплю. Держусь только на кофе и сигаретах, да иногда позволяю себе кравовую мэри. Чисто для тонуса». «С Табаско или с Вустером?» — уточнил Майк, и Уэсти смелил его мрачным взглядом. Из прихожей они сразу прошли в гостиную-студию, где пахло свежей краской, лаком и смолой. Для подрамников Уэсти использовал в основном старое дерево. Рамы им были не нужны, коль скоро их все равно пришлось бы оставить. Если старого дерева не хватало, он в несколько слоев покрывал сосновые рейки растворимым кофе. «Отличный способ», — сказал Уэсти, когда Майк взял одну рамку и понюхал. «Прекрасно работает». «Кофе, надеюсь, контрабандный?» Поинтересовался он. Но Уэсти не обратил на шутку никакого внимания. Казалось, он гордится своими подрамниками куда больше, чем готовыми копиями. Однако Алан, внимательно осмотревший картины, нашел их превосходными. Он так и сказал, и пока Уэсти надувался от гордости, Майк успел убедиться в том, что Алан нисколько не преувеличил. Репродукции полотен Уэсти получил от Гиссинга. Сейчас... Они были приколоты кнопками прямо к стенам импровизированной студии. Были тут и страницы, вырванные из каталогов, и сделанные с близкого расстояния фотографии отдельных наиболее сложных фрагментов картин, которые фотографии профессор отыскал в библиотеке художественного училища. Между ними белели листы с распечатанной на принтере информацией, полученной в основном из интернета. Это были подробные описания творческой манеры и техники того или иного художника, с точным, где это было возможно, указанием использованной краски и даже с названием фирмы-производителя. В банках со скипидаром отмокали кисти. Несколько кистей, засохших, безнадежно испорченных, перекатывались под ногами. На полу студии валялись также начатые или выжатые досухо-тюбики краски, а также куски картона и фанеры, которые Уэсти использовал в качестве палитр. Сам художник тоже напоминал «ходячую палитру». Его просторную майку и мешковатые до колен шорты покрывал такой густой слой засохшей краски, что сейчас уже невозможно было сказать, какого цвета они были раньше. «Я же говорил, что смогу это сделать!» — с гордостью заявил Уэсти. Однако, прикуривая очередную сигарету от окурка предыдущей, он мучительно закашлялся и согнулся так, что длинные сальные волосы закрыли ему все лицо. Парень откинул их судорожным движением руки. «Мне кажется, тебе нужно немного поспать», — предложил Алан. «Еще как нужно», — согласился Уэсти. «Отдохнешь, когда все будет готово», — предупредил Майк. «Сколько тебе еще осталось?» «Пять готовы. Осталось две». Уэсти жестом указал на сохнущие полотна. «Три», — поправил Майк. Уэсти смерил его угрюмым взглядом, — Мы договаривались насчет семьи, — напомнил он, — подвиг каждому из вас и одна мне. — У нас появился еще один партнер. — Ну, послушайте, нельзя же на ходу менять правила. — Можно и нужно. К тому же наш новый партнер настаивает. Они заспорили. Уэсти требовал дополнительной оплаты, Майк не уступал, и Алан поймал себя на том, что наблюдает за другом с одобрением и даже с каким-то извращенным удовольствием. Казалось, за каких-нибудь несколько дней Майк успел полностью сжиться с новой для себя ролью крутого дельца, главаря преступной группы. Возможно, в последнее время он слишком много времени проводил в обществе Чиба Кэллоэ, но Аллан подумал, что дело в другом. Похоже, Майк впервые в жизни получал от себя самого и от своих поступков настоящее удовольствие. Да, в их жилах текло одно и то же электричество, но результат был разным. Теперь Майк был готов на многое. Еще недавно этот высокий и крупный мужчина непроизвольно сутулился, словно стесняясь своих габаритов. Теперь же он явно чувствовал себя намного увереннее и свободнее, плечи расправлены, спина прямая. Кроме того, он чаще смотрел собеседником в глаза и произносил слова, хотя и медленно, но твердо словно чувствуя за собой какую-то силу. «Должно быть, — подумал Алан, таким он был, когда занимался бизнесом, и именно эта внутренняя сила позволила ему вскарабкаться на самый верх. Когда Майк продал свою фирму и получил огромную кучу денег, он почти лишился внутреннего огня. Теперь былой огонь, похоже, разгорелся вновь, однако Аллан вовсе не был уверен, что этот новый Майк ему по-прежнему нравится». Еще недавно они сплетничали, как торговки, рассказывали друг другу анекдоты и разные смешные случаи. Но сейчас, ему казалось, их объединяет только задуманный налет на склад. А что потом? Тогда все будет позади. Станет ли их дружба еще крепче, или они, наоборот, начнут чуждаться друг друга и, в конце концов, разойдутся, как в море корабли? Спрашивать об этом Аллан боялся, потому он больше смотрел, слушал, размышлял. Только Майкова решение привлечь к делу Чиба Кэллоуэя заставило его активно возражать, однако он довольно скоро сдался, уступив объединенной воле своих друзей. В глубине души Аллан, однако, продолжал считать этот ход ошибкой, серьезной ошибкой. Риск, по его мнению, был слишком велик. Во-первых, люди, которых обещал найти Кэллоуэй, подчинялись только самому Кэллоуэю. Гангстер мог заставить их поступать так, как выгодно ему, а вот станут ли они делать то, что потребует от них Майк, Гиссинг или сам Аллан, это большой вопрос. Во-вторых, ничто не мешало Кэллоуэю отнять у них добычу. После того, как операция будет завершена, обратиться к властям они, разумеется, не могли, так что в этом отношении руки у гангстера были развязаны. Все эти соображения Алан уже высказывал Майку, тот выслушал не перебивая, а потом спросил, может ли Аллан найти оружие, украсть фургон, уговорить трех-четырех хулиганов принять участие в ограблении. До дня открытых дверей оставалась всего неделя, и Келлоуи был их единственной реальной возможностью осуществить задуманное. Алан пытался возражать, можно купить подержанный фургон, бормотал он. Назваться выдуманными именами, заплатить наличными, но что касается оружия, вы считаете, оно нам действительно необходимо? Но, двумя голосами против одного, Алан был снова побежден. Вот тебе и специалист по обдумыванию деталей. Пять готовых подделок стояли каждая на своем Альберте, некоторые еще блестели свежей краской. Наверное, они еще липкие на ощупь, подумал Алан. Масляным краскам нужно время, чтобы засохнуть как следует. Несколько часов или даже дней, насколько он помнил. Интересно, как долго сохраняется запах свежей краски? Майк, впрочем, пришел сюда сегодня, чтобы убедиться, что Уэсти не добавил к картинам никаких своих фирменных штрихов, вроде сплющенных пивных жестянок или реактивных самолетов в небе. И когда его друг начал внимательно вглядываться в готовые полотна, Алан занялся тем же. — Выглядит очень, очень неплохо, Уэсти! — промолвил наконец Майк, и молодой художник в ответ слегка поклонился. Именно в этот момент Алан окончательно понял, что к назначенному сроку будут готовы все восемь копий. Своим поклоном Уэсти как бы признал за Майком право распоряжаться. Тем временем Майк достал из кармана пять сложенных листов бумаги с репродукциями картин, отобранных лично Гиссингом, Это были дорогие, но малоизвестные полотна, скопировать которые можно было без особого труда. «Вот», — сказал он, протягивая репродукции Уэсти, — «выбери сам, какую картину тебе будет проще скопировать. Проще и быстрее». «Не очень-то разборчив этот наш новый партнер», — проворчал Уэсти, перебирая рисунки. «Как я понял, он возьмет то, что вы ему дадите?» «Ты неплохо соображаешь, Уэсти». — А теперь выбирай. — Вот эту. Молодой художник показал одну из репродукций. Майк кивнул. — А ты что скажешь? Повернулся он к Аллану. Вопрос застал Алана врасплох. — Насчет чего? — пробормотал он. — Насчет вот этого. Майк показал в сторону альбертов На мой взгляд, выглядят они очень достойно. В рамах, конечно, было бы еще лучше, но... Действительно ли эти копии способный ввести в заблуждение специалиста. «Смотря какой специалист», — отозвался Майк, не отрывая взгляда от портрета жены Монбоддо. Он был незакончен. Уэсти еще предстояло поработать над фоном, но с того места, где стоял Алан, картина казалась почти неотличимой от оригинала. Почему-то ему вспомнилось, как на выставке Майк застыл перед настоящим портретом, а потом долго не мог от него отойти, хотя в тот раз в галерее было выставлено несколько десятков не менее достойных работ. Сам Алан успел дважды обойти зал, прежде чем ему удалось оторвать друга от портрета. Сегодня та давняя история грозила повториться. Алан уже прикидывал, чтобы такое придумать, как вдруг боковым зрением уловил какое-то движение. «Это еще что такое?» — Улыбнитесь, сейчас птичка вылетит, — весело сказала молодая женщина, державшая перед глазами направленную на них видеокамеру. Уэсти даже сделал ручкой в объектив. — Кто это? — требовательно спросил у него Майк. — Это Элис, — ответила девушка и, не опуская камеры, шагнула в комнату. — Вас я уже знаю, Майк и Аллан, так? — Вы-то знаете про Уэсти все, и фамилию, и где он живет, а вот он про вас ничего не знает. По-моему, это несправедливо. Майк повернулся к художнику. «Хотел бы я знать. Ты хоть что-нибудь еще не рассказал своей подружке? А почему он должен что-то от меня скрывать?» Шагнув к Майку, девушка наконец-то опустила видеокамеру. На ней была короткая черная юбка в обтяжку, толстые шерстяные леггинсы и Майка с портретом Аль Пачино из фильма «Человек со шрамом». «Кстати, ты Майк или Аллан?» «Это Майк», — сказал Уэсти. «Ему хватило так-то изобразить смущение». Однако Аллану почему-то казалось, появление Элис с видеокамерой не было для него неожиданностью. На лице его, во всяком случае, не было заметно никаких следов удивления, да и голос звучал совершенно нормально. Элис переложила камеру в левую руку, собираясь обменяться с Майком рукопожатиями, но тому было не до приличий. Девушка, впрочем, это быстро поняла и протянула руку Аллану. — Аллан, правильно? — спросила она. — Угу. Алан пожал протянутую руку. Он не видел никакого смысла наживать врагов на пустом месте. Эту мысль он попытался взглядом внушить и Майку, но тот смотрел только на Элис и ничего не заметил. Девушка, в свою очередь, направилась к выставленным на мольбертах картинам, попутно чмокнув Уэсти в щеку. Все-таки он очень, очень талантлив. Проговорила она с театральным вздохом, и, погладив художника по щеке, который только что целовала, снова повернулась к Майку. «Эта штука все еще включена?» — осведомился тот, имея в виду видеокамеру. «Она же направлена в пол, разве не видишь?» — возразила Элис. «Ну, звук-то она продолжает записывать», — парировал Майк. Элис несколько мгновений разглядывала его, потом улыбнулась и, выключив камеру, слегка помахала ею в воздухе перед собой. «Пусть это будет нашей страховкой». — сказала она. — Гарантии того, что мы в этом деле вместе до конца. Иными словами, если на каком-то этапе вам вздумается кинуть моего оести, эта запись попадет в полицию. Поверьте, я забочусь только о его интересах. Алан погрозил ей пальцем, а ведь я тебя знаю. Видел в кинотеатре киноаншлаг. Элис слегка дернула уголком рта, подтверждая справедливость его слов, но отвлечь ее Алану не удалось. Девушка продолжала пристально смотреть на Майка. «Уэсти, говорит, вы предложили ему оплату наличными?» И «Я уверена, он отработает каждый пенни. Но только что я слышала, как вы пытались заставить его написать еще одну копию бесплатно. По-вашему, это справедливо?» «Чего ты хочешь?» «Я хочу того, что будет лучше для Уэсти» честно говоря ваш план показался мне просто безумным но у говорит что готов идти с вами на это на операцию кроме того вы обещали ему картину которая очень нравится нам обоим так что в этом отношении все нормально вероятно есть и какое то но не так ли но мы подумали с готовностью подхватила элис что было бы неплохо получить аванс скажем штуку или около того майк демонстративно охлопал карманы «Боюсь наличными, у меня наберется не больше сотни. Ты можешь выписать чек, но...» Для пущего эффекта Элис выдержала продолжительную паузу. «Но тогда мы узнаем твою фамилию, мистер Майк». Она игриво улыбнулась и даже пробежалась кончиком языка по верхней губе. Майк напротив нахмурился и засунул руки глубоко в карманы. Даже у Аллана невольно сжались кулаки и он молча возблагодарил Бога за то, что Чип еще не достал им обещанные пистолеты. Когда Майк наконец заговорил, в его голосе звучала глухая угроза. «Я вам дам деньги, но мне кое-что от вас понадобится». «Это?» — Элис взмахнула камерой. Майк кивнул. «Это очень хорошая камера», — манерно произнесла она. «Даже не знаю, смогу ли я с ней расстаться». — За пять сотен, думаю, сможешь. — За тысячу, — поправила Элис. Майк молча вытянул вперед руку, ладонью вверх. — Сейчас? Она приподняла бровь. — А ведь мы еще не видели никаких денег. — Я не могу оставить эту камеру у тебя, Элис. Голос Майка звучал так же глухо и монотонно. — Ты можешь скопировать запись, переслать ее по сети, что угодно. — Но отдать камеру сейчас? Ведь я даже не знаю, можно ли тебе доверять. Решай сама. Майк смахнул сладко на безупречного пиджака несуществующую пылинку. — Только имей в виду, Элис, теперь ты тоже в этом деле по уши. И твое будущее связано с нашим самым тесным образом, как бусины в четках для нервных. Четки для нервных перебираются для снятия нервного напряжения. «Скорее как домино. Достаточно, чтобы одна костяшка упала, и...» Элис снова улыбнулась, на сей раз более открыто, и остальные последуют за ней. Она вложила видеокамеру в протянутую ладонь Майка. Правильное решение. Майк убрал камеру в карман. Его глаза по-прежнему были устремлены на Элис, но Аллан неожиданно подумал, что все сказанное в полной мере относится и к нему.